Глава 14. Ну и погодка, льет, как из ведра. Вань, дай покурить. Вот еще, свои надо иметь. Мерзкая работенка. Как ты согласился на такое? Ваня косо смотрит на напарника, не совсем понимая, что тут имеет в виду. Они и еще несколько ребят получили донесение о тенях в глухом районе города, где, кажется, нет ни одного исправного фонаря и даже здания выглядят нежилыми. Никаких теней пока не видно. Но им велели выждать полчаса, проверить печать и тогда уже валить. Таковы инструкции. С теми, кто не подчиняется, Ваня видел, что творили. Обещали неплохо заплатить, а у меня отец тяжело болел. Я и согласился. И как? Пока я корчился в этой грёбаной лаборатории, отец отдал концы, а теперь я так и так изгой. Куда мне идти? И раз уж я освоил это ремесло... Он не договаривает, и так все понятно. Его напарник только вздыхает и поправляет заклинание от дождя, дырявое и неумелое, как то. Ваня хотя бы действительно старался обучиться, сражаться и одолевать теней, А этот? Иногда казалось, что для того все игра. «Может, пойдем, а? Тут недалеко пивная есть. Хочешь потом пару дней валяться без магии?» «Да как узнают? А вот, терпи и жди». Хотя сам Ваня тоже категорически недоволен. Сыро, холодно, тихо и бессмысленно. Если таков удел стражей, то он им даже сочувствует. Как можно на такое идти добровольно? Слышишь? Напарник толкает в плечо. Ваня напрягается. Действительно, что-то будто мелькнуло в темноте. Какая-то тень. Так что, быстро затушив сигарету, он разгоняет по венам пламя и готовится. Он даже не замечает, как из мрака выскальзывает фигура, ровно за напарником, который почти сразу падает замертво, с перерезанным горлом. И прежде чем он сам успевает хоть что-то сделать, ощущает холодную сталь кинжала ушей и опутывающую с ног до головы магию. От холодного, бесстрастного голоса дрожь по спине. Голоса человека, которому нечего терять. Сыграем? Вопросы и ответы в обмен на жизнь. Кто ты? Николай Полк. Служба стражей. Твой друг уже мертв. «Последуешь за ним или немного поболтаем?» Ваня отчаянно кивает, а потом спохватывается. «Поговорим, да, конечно. Что тебе нужно?» «О, это долгий разговор. И не здесь. Поднимай своего напарника и иди за мной. Зачем? Он же и так мертв». «Вот и отлично. Мне как раз не помешает парочка мертвецов. И я буду признателен, если подскажешь, кого еще не жалко пустить в расход». И пока Ваня взваливает на себя тело напарника, Успевает бросить короткий взгляд на ночного гостя. Тот невозмутимо спокоен и от него несет кровью и смертью. Саша вместе с другими ребятами из службы немешкая возвращается в службу. Уставшие и измотанные печатники, которые потратили слишком много сил на удержание туннеля, быстро разбредаются по домам. От них сейчас все равно особо толка нет. А вот уже привычный совет с участием самого Саши, Шорохова и Яны собирается прямо в опенспейсе, который сейчас выглядит как корабль, внезапно покинутый командой и пассажирами из-за айсберга. Столы завалены бумагами, на досках полустерты схемы печати то тут, то там чашки с недопитым кофе. Все подавленно молчат в ожидании новостей. Шорохов неподвижно сидит в кресле, мрачный и задумчивый. Яна нервно теребит ремешок Портупей и не выдерживает первой. «Надо найти Николая. Он нужен!» «Прекрасный план!» — бурчит Шорохов. «Уверен, если он не хочет, чтобы его нашли, его не найдут. Не сидеть же, сложа руки!» Под скрип двери в кабинет торопливо заходит Марк, который, скорее всего, только недавно закончил свои исследования. «По крайней мере, пока!» Что с Кириллом?» тут же уточняет Саша. «Я все еще не знаю. Не могу поставить окончательный диагноз. Никаких признаков жизни. Ни пульса, ни показателей. Магии тоже нет. Это похоже на кому. Я пока не могу подтвердить, что мозг умер или что сердце остановилось. Это странно. Никогда такого не видел. К не успевает никак среагировать, как в помещении становится холодно. И не по стенам пар изо рта, даже мимолетные снежинки в воздухе. Где мой сын? На пороге старший арт, и от его вида становится не по себе. Ощущение, что ныряешь в ледяной колодец без дна, и света все меньше и меньше, только холодная бездна. Шорохов резко поднимается, и его магия щерится алыми всполохами и жаром раскаленного металла. Саша всегда считал, что стражи хороши в своем деле, против теней. Под это заточены их заклинания, и этому их учат. Но есть отдельно боевая магия, которая когда-то использовалась и в войнах, а теперь служит идеей порядка и безопасности. И он никогда не видел двух таких магов на грани схватки. Словно два хищника, готовых вцепиться друг к другу в глотки, опасные, опытные, закаленные, каждый в своих собственных битвах. Умелые, без страха и в то же время с холоднокровным спокойствием, с которым можно убить, а потом вытереть кровь с рукавов перед званым ужином. Но сейчас у каждого свое горе. Саша понимает, какие бы отношения не связывали Кирилла и наставника, Шорохов только что потерял одного из своих воспитанников и не представляет, что творит другой. У лекарей с удивительным врачебным спокойствием отвечает Марк. Я отведу. Сукины дети. Это вы называете контроль ситуации? Это так у вас все схвачено? Роман, утихни. Я этого не хотел. Верится с трудом. Думаешь, я не наслышан о твоих методах воспитания? или безжалостности к тем, кто не справляется. Да для тебя каждая жизнь плюнуть и растереть. И я отлично знаю, кто отдавал приказ насчет теней два года назад. Уж не Олег ли был так любезен, чтобы рассказать? Причем тут он? У меня есть свои каналы. Знаю тебя и то, кем ты работаешь. Дима, да? Это важно? Какое это имеет значение теперь, когда Кирилла нет? И в словах Шорохова слышится неприкрытая горечь и даже злость или бессилие. Так же говорит Николай, когда чтит память стражей, которые погибли при исполнении. Можно сохранять спокойствие на лице, но порой выдает голос. И то ли так действуют слова, то ли первая вспышка проходит, но старший Арт скрывает магию, оглаживает костюм и достает сигарету, явно не собираясь уходить в ближайшее время и сразу оседает на ближайший стул, щелкая снова и снова зажигалкой в трясущихся руках. Вы расскажете, что случилось, а потом отведете вниз. Мне надо увидеть Кирилла, увидеть самому, еще раз. Я даже пока не хочу говорить ничего, Изабель. Послушайте, негромко, но весомо, говорит Марк. Диагноза еще нет, мне кажется, что-то такое в его тени. Однажды я видел стража, у которого тень забирала душу. Возможно, это нечто похожее. И что это значит? «У нас есть около пары дней, чтобы разобраться дальше, не уверен, что если он вернется, то без повреждений, физических или ментальных». «Все стихи сглатывает Роман, — «а что можно сделать?» «Пока ждать, а лучше найти Николая. Может, он вытащит Кирилла обратно, где бы он ни находился». Николай трясется от холода, а внутренности болезненно скручиваются. В клетках мира теней, в кругах заклинаний, убитые им стражи, безмолвный и полный ужаса Дима, запах крови и вонь магических реагентов. Николай тошнит снова и снова, голова кружится. Стражи снаружи даже не заходят, может, их уже нет. Перед глазами пятна и вновь накатившие галлюцинации. Теперь уже от выпитых эликсиров. Николай знает, что это пройдет. Главное, он успел подготовить все для своих замыслов. Это ничего. Просто переждать несколько часов, и лучше не в мире теней. Он бредет сквозь видение мертвых друзей. Саша, который корчится в огне. Сюзанна, царапающая горло, потому что не может дышать. Кирилл, снова. Мертвец, с неузнаваемым лицом. Николай знает, он точно мертв. Его уже не вернуть. Он видит подтеки крови на стенах домов, когда выходит обратно из заброшенной лаборатории, эхо лая диких гонщик, а в каждом лице перекос, как у бедняжки Анны или безмолвный взгляд Киры. Он отравлен тенями, эликсирами и смертями. Он сам тень, которая может только убивать. В нем нет ничего. До дома он добирается еле-еле и даже не стянув грязную одежду, валится на диван. Звонит Саша. «Николай, ты приедешь в службу? Есть новости?» «Пока нет, но нет и окончательного подтверждения. Может, якорь сработает? Может, еще что-то? Ждите». Кирилл не шевелится, присутствия тени нет. Счет идет не на дня, а на часы. Николай зовет и тянет его, призывая на помощь весь огонь. Никакого ответа, только холодная пустота. Неприятное пикание приборов только раздражает. Николай чувствует себя бесполезной и бессмысленной куклой, но не сдается, пока через черт знает сколько времени Марк не оттаскивает его от кровати Кирилла. «Отдохни, на тебе лица нет. У тебя отравление тенями. Посмотри, весь в капельках крови». Николай бессиленно кивает. По крайней мере, у него есть дела. «Через два дня Хэллоуин. Кажется, для многих он уже сейчас усмехается Лиза. Патрик бросает хмурый взгляд в сторону компании магов. Нарисованные на лицах шрамы, подтеки крови после укусов вампиров. Выбеленная кожа, улыбки Джокера. У кого-то одна половина лица будто скелет, а на другой страшный оскал. Лиза ловит взгляд девушки в грязных бинтах, имитирующих короткий топ и юбочку, едва прикрывающую задницу. Девушка скалится и опрокидывает кислотно-зеленый шот. Рядом парень в гриме-зомби, с трупными пятнами, всклокоченными волосами и окровавленным, поношенным костюмом. А клыки вампира еще у одного выглядят совсем не бутафорскими. Легко представить, как он ими прокусывает нежную кожу шеи и пьет горячую, солоноватую кровь. Патрика, конечно, вовсе не смущает их вид. Скорее, он переживает о возможных беспорядках. В магическом сообществе и так тревожно. А тут еще праздничное возбуждение. «Может, им просто нужен праздник?» Лиза пожимает плечами. «Хотя не то, чтобы Хэллоуин из веселых. Предлагаешь устроить Самайн? С человеческими жертвоприношениями и огромными кострами? Я даже знаю, кого об этом попросить». Лиза барабанит пальцами по стойке в нетерпении. До встречи зданий пятнадцать 15 минут. Никаких новостей от стражи или Кристины и от неизвестности внутри легкая нервозность. Николай утром был прав. Пещеру соваться небезопасно, а вот еще раз встретиться с Данией ей хотелось. Может, шумный клуб не самое подходящее место, но это нейтральная территория, а посетителей пока особо и нет, кроме разодетой компании до парочки в углу. К тому же она искренне сочувствовала ему и считала, что оставаться в одиночестве сейчас совсем поганая идея. Элиза не могла сдержать любопытство. После многих лет она, наконец, вживую подобралась к тому, о чем ходит столько слухов. Зыбкая легенда, окутанная тайнами, хлеще, чем вся служба. Даня выглядит так, будто вообще не ложился спать. Та же одежда, еще более мятая, лохматые светлые волосы, руки в карманах, объемной куртки, которую он даже не снимает. От него едва уловимо пахнет приторными благовониями, под глазами темные круги. Даня садится в полоборота к ней. — Ты хотела встретиться? Я здесь. В бюро все равно выписали в отпуск. Может, чай? Почему все так стремятся меня чем-то напоить? Это что, чем-то поможет? Вернет Сару? Или заживит пульсирующую боль внутри? Мне просто показалось, ты замерз. Даня бросает мрачный взгляд из-под лобья, а потом с неохотой кивает Патрику, называя какой-то хитрый сорт чая из меню. Сама Лиза не торопится, только время от времени бросает взгляд на экран телефона в ожидании каких-нибудь новостей от стражей. Все сейчас наверняка заняты тем самым исследованием мира духов, если они вообще его вскрыли. У Лизы за последние дни хватало своих забот. Наведение порядка в лавке, попытки проникнуть в пещеру, которая так больше и не работает. На улицах сегодня спокойно, и все больше, как паутина, расползается слух, что новые отряды милинов отлично справляются с извечной угрозой, с запахом смерти и тлена. До поры, до времени. «Так зачем я тебе понадобился?» «Орден». «А, и ты про то же самое? Да сколько можно? У тебя какое право допрос устраивать?» Я не думала, что это допрос. Ее ответ звучит ровно. Но, видишь ли, моя сестра тоже со всем этим связана. И я просто хочу найти способ ей помочь, пока еще есть шанс. Помимо того, что мне всегда был интересен орден. И, как видишь, я тоже кое-что смогла узнать. Я уже все сказал. «Добыть этого не может. Слушай, ты сейчас тот, кто хоть что-то знает про Орден. Более-менее четкая. Ну, серьезно, я могу представить себя на твоем месте. Но тебе не кажется, что жертв уже достаточно? Даня, пожалуйста». Скрученный цветок зеленого чая медленно распускается в стеклянном чайнике на подставке, и Даня отстраненно наблюдает за ним, то ли потерявшись в своих мыслях, то ли взвешивая свой ответ. Он ей чем-то напоминает лесного духа или заблудившего в суете городов кого-то из народа фейри, переодетого в современную куртку и джинсы. Но все еще в запахе лесных троп в амулетах. Или у нее слишком богатое воображение. Но Лиза уверена, он знает куда больше, чем говорит. Компания из зомби, вампира и мумии перемещается к барной стойке и на перебой просит у Патрика батарею шотов. Их смех кажется слишком громким, особенно при тревожных мелодиях «Нокс Аркана» со звоном колоколов и голосами на заднем фоне. Похоже на предвестие смерти. У Дани вибрирует телефон, и он удивленно вскидывает брови при виде сообщения. Быстро отвечает, по старинке печатая слова, и поясняет «Сейчас Николай приедет». «О! Ну хоть какие-то новости будут!» В итоге Лиза просит безалкогольный мохито, байк припаркован у входа в бар, и от нетерпения выпивает все 0,5 с приятным мятным вкусом еще до приезда Николая. От одного его вида бросает в дрожь. Расширенные зрачки, застывшее и отчасти пугающее выражение лица, лишенное каких-либо эмоций, без пальто, с закатанными рукавами рубашки в крови и грязи. Он похож на того кто только что провел время среди восставших мертвецов и едва выжил. От него веет легким безумием. Лизе почему-то упорно лезет в голову картина из какого-то фильма с хладнокровным ученым, который едва ли не с улыбкой жмет рычаг, а жертва корчится в муках под проводами и ремнями. Во благо науки. Святые духи, что с тобой? Ты в порядке? Тебе нужен лекарь? Видимых повреждений нет. А сам Николай поднимает руку в жести «Помолчи». И Лиза понимает, что лучше не лезть. «Даня, как найти орден?» «Да вы сговорились! Что привязались?» Договорить он не успевает. Какое-то шипящее и царапающее заклинание стискивает воздух, и дышать становится тяжело, так и хочется откашляться от сухой взвеси. Она медленно кружит в воздухе, подобно пылинкам, и оседает на поверхности, одежде и волосах. Даня не успевает ни выставить щит, ни отразить заклинание. И нет смысла бежать. Николай явно не собирается отпускать его. Лиза на мгновение теряется как от внезапной магии, так и от мелькнувшей паники в глазах Дани. Шагнуть ближе к нему значит самой попасть под удар. Да и глубоко в душе она отчасти понимает, что порой действие любых убеждений — резкая встряска. Она боится одного, что Николай не остановится. Компания рядом бочком отходит в сторону выхода, собираясь тихонько улизнуть, пока сами не попали под действие заклинаний. А Патрик, проскользнув на кухню, уже наверняка звонит в управление или бюро. Лиза никогда не была сильна хоть в какой-то боевой магии, но она отлично знает, как опасны откаты от нее. Они тоже убивают, разъедают изнутри, и, кажется, в воздухе сейчас чувствуется сладковатый привкус сока ядовитых ягод или корешков, из которых готовят смертельный отвар. Зато не зря на руках и шее столько браслетов и кулонов. Каждый из них содержит частичку заготовленной магии. И пока Николай приближается к Дани, Лиза без сомнений разламывает один из кварцев, силой кинув под ноги и активируя собственной силой. Удобные штучки для тех, у кого не так много магии, хотя сейчас это всего лишь туман. Мне надо знать про Орден немедленно. Неудивительно, что они хотят тебя сместить, со злостью шипит Даня. Ты творишь, что хочешь. Хоть бы Кирилла взял с собой увы это невозможно остался только я лиза не очень понимает о чем речь но в следующее мгновение весь бар заволакивает туман едва ли опасный но мерцающий настолько густой что не видно ничего на расстоянии вытянутой руки сбитые ориентиры для заклинания и в серо молочные дымки вспыхивают мутные желтые огоньки как свет маяков около берега в хмурую погоду лиза что за черт я хотела бы у тебя спросить то же самое даня ты еще здесь «Да тут я тут!» «Я что-то не понял насчет Кирилла». «Не ты один, Ник. Я уберу туман, если ты не кинешься снова, ладно? Только давайте свалим отсюда. Патрик слишком дорожит своим клубом. Он не потерпит такого обращения. Тогда оставь туман и выходите на улицу». Желтые пятна мечутся и плывут в сторону выхода, выстраиваясь дорожку из сигнальных огней. На улице промозгло и сыро, но свет фонарей кажется сейчас даже слишком ярким такие моменты Лиза досадует, что байк все-таки не машина. Максимум для двоих, и хорошо, если с собой есть еще один шлем. Даня держится подальше от Николая, который застыл каменным изваянием в стороне, глядя куда-то вдали, словно забыв обо всем вокруг. Мне кажется, нам пора отсюда валить. В службу, Ник? Тот лишь молча качает головой, а потом через силу добавляет. Нет, к Саше тоже не стоит. Мне нужно переждать какое-то время. Там, куда никто не нагрянет. «Клуб», — тихо предлагает Даня. «Да, Сары. Я там не был, но он закрыт сейчас. Там еще полная разруха. и мало кому придет в голову там искать. Ну, я так думаю. У меня нет идеи лучше. Едем? Я могу взять только одного из вас. Езжай с Даней, и я пройду своими путями». «Ник, что случилось?» «Что?» Лиза, уже протянув Дане один из шлемов, сама медлит несколько секунд, стискивая свой в руках в дурном предчувствии. И когда Николай выходит ближе к светлому пятну от фонарей, его глаза темны от боли, такой, что у Лизы перехватывает дыхание. Кирилл почти мертв, и неизвестно, сможет ли вернуться обратно. Ник, встретимся в клубе. Николай ощущает ничего, разве что страшную опустошенность, внутри будто поле после битвы магов, с черной, выжженной землей, прорехами в тканями мироздания, гарь и пепел. Когда неважно, кто победитель или проигравший, потери с обеих сторон, а трупы свалены в одну кучу. А ведь не было еще ни одной битвы, и он уже чувствует, ничто не имеет смысла. Какая разница, что теперь будет дальше? Плевать на службу, пусть Яков впадается ею. Или на эксперименты, тех ребят уже не спасти, а Мелины, кажется, неплохо справляются. Такие мысли, как противные мелкие мошки, копошатся внутри, пока Николай ныряет в преддверии в зыбкое отражение города. Ему сейчас не нужно ни сочувствия Саши, ни лекции Шорохова. Или безвкусные слова утешения. Он просто не может не действовать дальше, только нестись сломя голову, преодолевая желание просто сесть на берегу черной реки и смотреть, как течет вода. В конце концов остаются те, за кого он ответственен. А еще есть четкий враг. Сейчас важно знать, на чьей стороне орден, помеха или помощь. Или, может, ни то, ни другое. Клуб действительно разрушен. Точнее, его явно бросили, как было. Никто даже не пытался что-либо исправить или навести порядок. Покореженные подмостки, сцены, стулья, которые валяются повсюду, пятна крови и заклинаний на стенах, глухая темень. Удивительно, но мягкое освещение над барной стойкой работает. Николай перебирает бутылки и достает одну из немногих уцелевших с жином. Вкус все равно едва чувствуется. Лиза и Даня приезжают через пару минут, а Даня сразу бросается с вопросом. Что значит Кирилл едва ли не мертв? Да как это вообще возможно? Тень взяла верх, и он не смог с ней справиться. Иссушила его магию. Марк смутно говорит, что не может установить смерть, но ничего не помогает. Кирилл не возвращается. И где он теперь? Судя по всему, его душу забрала тень, такое порой случается. Но сейчас не это важно. Я хочу убрать Григорьева. Мир духов существует, и неизвестно, что он будет делать дальше, если доберется до большой магии. Я не верю, прямо говорит Даня, и падает на скрипнувший шаткий диван. Чушь какая-то. «Что, мало Сары? Это же... нет, не может быть. Что же с его родителями будет?» Лиза растерянно садится рядом, переводя взгляд с одного на другого. Я отправил отдельным стражам сообщение о сборе. Уж не знаю, зачем это понадобилось Саре, но в клубе есть и преимущество. Проход в здание Григорьева. «Ник, это безумие. Я была здесь тот вечер, если ты не забыл. Он же легко скрутил всех». Я отлично помню тот вечер. Нас было слишком мало, и мы не ожидали атаки. Все это время Григорьев пользовался их слабостями, но у него есть и свои. И то, чего он жаждет больше всего на свете, если Николай верно понимает. К тому же теперь и у него есть свои козыри, которые стоили нескольких вздохов жизни и его собственной загнанной в угол совести. Олег хочет мести, и я приведу к нему Шорохова а он меня пропустит в собственное убежище. Дальше у меня есть, что ему противопоставить. Он видит ужас и непонимание в их взглядах, но вдаваться в тонкости некогда. Обратному пути нет. Но мне надо знать, на чьей стороне орден, чего они хотят. Вообще они сами по себе, у них какие-то свои замыслы, я не совсем, дохватит да уже юлить. лить. Даня вздыхает и тянется к бутылке с жином, щедро наливая себе порцию пьет без остановки до дна, а потом долго сидит, зажмурив глаза, как перед шагом в бездну. Мы, Орден, уже давно думаем о том, чтобы закрыть мер теней. Навсегда. И для этого нужно очень много магии и много стражей. Но никогда, повторяю, никогда я не хотел, чтобы погибли Сара или Кирилл. Разве что ты, Николай. Но Григорьев, да, это чертовская помеха. Для всех. Николай даже не удивлен. Только садиться напротив и, глянув на часы, подводит итог. У тебя есть час до момента, когда здесь соберутся стражи. Рассказывай.